Глава 17 Той ночью сон пришел снова, но это было не похоже на прежние видения. Я не парила над лесом, не рассматривала тропинки и тени. Я оказалась в другом времени, в другом мире, в той эпохе, когда эти земли еще не назывались покинутыми. Стояло лето. Яркое, теплое, с высоким синим небом и золотым солнцем, которые так редко видели нынешние обитатели этих мест. Я стояла на холме и смотрела вниз, на долину, где кипела жизнь. Город, настоящий город, с каменными домами, мощеными улицами, башнями и шпилями раскинулся у подножия. Люди сновали по своим делам, Где-то играла музыка, смеялись дети. На окраинах паслись стада, в полях работали крестьяне. Но что-то было не так: в воздухе висело напряжение, которое чувствовалось даже сквозь толщу времени. Люди то и дело поглядывали на север, где на горизонте темнела гряда гор. Оттуда из-за вершин поднималось странное зарево. Не красное, не оранжевое, а черное, будто сама тьма сочилась сквозь камни. А потом началось. Сначала я услышала крики. Один, другой, сотни. Голоса сливались в общий вопль ужаса. И этот вопль рос, приближался, заполнял собой все. Люди побежали. Они бросали дома, вещи. Телеги с товаром. Хватали детей и бежали, бежали, бежали на юг прочь от гор. Картина менялась рывками, как в калейдоскопе. Вот по дорогам текут толпы. Люди, орки, гномы, эльфы, все вместе, смешавшись в едином потоке. Лица искажены страхом, глаза выпучены, рты раскрыты в беззвучных криках. Кто-то падает, и его затаптывают, даже не замечая. Мать прижимает младенца к груди, закрывая его своим телом. Старик в богатых одеждах разбрасывает золотые монеты, надеясь откупиться от того, что гонится за ними. Но никто не оборачивается, потому что сзади смерть. Я увидела ее. Волна тьмы катилась с севера. Поглощая все на своем пути, дома рассыпались в прах, деревья чернели и падали, трава под ней превращалась в пепел, а в этой тьме двигались тени, тысячи теней, безликих, безмолвных, несущих только гибель. Битва, короткая, отчаянная, безнадежная. Воины всех раз. Встали стеной, пытаясь задержать тьму, дать своим семьям время уйти. Эльфы пели, и их песня рождала свет, который на мгновение разрывал мрак. Гномы стояли в первых рядах, с топорами и молотами, и падали один за другим. Люди сражались с яростью обреченных. Орки рычали, бросаясь на тени, и их сила была велика. Но тьма была бесконечна. Я видела, как пал эльфийский маг. Высокий, светловолосый, с посохом в руке. Он держал барьер дольше всех, пока силы не оставили его. Тьма хлынула в пролом, и мага не стала. Только вспышка света, погасшая навсегда. Потом снова дороги. Теперь здесь меньше народа. Те, кто мог идти быстро, ушли далеко вперед. Остались слабые, раненые, старые. Они брели, спотыкаясь, падали и не вставали. Последние. Они стояли на берегу широкой реки, за которой, по слухам, была безопасность. Но мосты рухнули, паромы сгорели, а тьма была уже в сотне шагов. Несколько десятков существ. Люди, орки, пара гномов, один раненый эльф, смотрели на черную стену, надвигающуюся на них. Эльф шагнул вперед. Он поднял руки, и последняя его песня взметнулась к небу. Свет яркий, ослепительный, ударил во тьму, и на миг она отступила. Эльф упал, и свет погас. Но тьма замедлилась давая тем, кто стоял на берегу, последний шанс. Они бросились в реку. Кто-то умел плавать, кто-то нет. Течение было быстрым, холодным. Тьма настигла тех, кто замешкался, и они исчезли навсегда. А те, кто доплыл, выбрались на другой берег и упали без сил. Я смотрела, как они лежат на песке, мокрые дрожащие, но живые. Их было мало, слишком мало. Горстка выживших из тысячи, населявших эти земли. А потом картина снова изменилась. Я увидела тех, кто остался, не по своей воле. В подземельях, глубоко под горами, прятались гномы. Их завалило обвалом, когда они пытались спасти детей и стариков. Выход был заблокирован, и они остались там, в темноте, с последними факелами, догорающими один за другим. В лесных чещебах, в самых глубоких оврагах, затаились эльфы. Те, кто не успел уйти, кто был слишком слаб или слишком горд, чтобы бежать. Они построили убежище под корнями древних деревьев, окружили их остатками магии и замерли, надеясь, что тьма не заметит. В развалинных городов, в подвалах и погребах прятались люди, беглые каторжники, преступники, те, кого бросили свои, когда начался исход. Они рылись в мусоре, пили из луж, ели крыс и молились богам которые, казалось, забыли их. Орки ушли в степи на юге, но несколько кланов остались, то ли не успели, то ли не захотели бросать свои древние капища. Они укрылись в пещерах и ждали, сжимая в руках топоры. А над всем этим, над руинами, над пеплом, над рекой, уносящей тела, стояла тишина. Тяжелая, звенящая, вечная. Та самая тишина, что окружала меня теперь каждую ночь в покинутых землях. Я очнулась в своей постели. Сердце колотилось, как бешеное. На лбу выступил пот. За окном все так же падал снег. И луна светила в щель между ставнями. Я села, обхватила колени руками и долго сидела так, глядя в темноту. Теперь я знала. Знала, почему эти земли называют покинутыми. Знала, как это было. Исход, паника, смерть. И знала, что те, кто остался, не были героями или избранными. Они были просто теми, кто не успел, кого забыли, кто не захотел уходить. Такими, как мы сейчас.